Tří. Благодарим покорно всех, кто слушал начало сказания о Кришне, который поведали все милостивейшие боги, древним мудрецам, а с их слов пропел вам я, старый и слепой поэт Сурдас. Смиренно просим почтить нас своим вниманием когда мы продолжим представление сказания о Кришне, и да сопутствует вам всегда и во всем истина, радость и красота.